Глава пятнадцатая. «Я хочу жить свою жизнь, а не записывать её». Жаклин Кеннеди. Примечание. Жаклин Либувье Кеннеди Анасис. Годы жизни 1929-1994. Жена президента США Джона Фит-Жералда Кеннеди. Годы жизни 1917-1963. Елена. Мне начинало казаться, что влечение к Николасу стало наказанием за него, своего рода кармой. Когда он меня коснулся, мне захотелось, чтобы на его месте оказался кто-то другой, и этот другой явился в лице жениха Адрианы. Остаток воскресенья прошёл в компании повышенной влажности в воздухе, потока ледяного воздуха из кондиционера и моих собственных мыслей. До него я была девственницей, даже ни разу не целовалась с мужчиной. Мир похоти и секса всегда находился где-то рядом, но я ничего не знала о страстях, пока не шагнула в бедную квартирку, держа за руку едва знакомого человека. Мне было важно только то, что он вообще не знаком с милашкой Абелли. Потом я вышла за дверь со сломанной цепочкой и задумалась. На моём пальце блестело дешёвое кольцо. Наверное, в тот момент я превратилась в истинную женщину. На мне было несмываемое алое пятно — а в крови зародилось глубокое тёмное желание. Стоит лишь раз ступить на смутную сторону жизни, что полна плотских утех, вернуться назад попросту невозможно, да и желание возвращаться не будет. Я списала это на личные проблемы и смирилась с тем фактом, что потихоньку схожу с ума. На следующее утро после вечеринки я попыталась прийти в себя. Но стоило мне услышать голос будущего зятя в коридоре, занимаясь со скуки стиркой, как я немедленно приложила уйму усилий, чтобы попасться ему на пути. Хотя мне и не требовался стакан воды, и уж тем более было совершенно необязательно надевать самые короткие шорты, какие я могла найти в гардеробной. Я гуляла по тонкому льду, но не знала, как остановиться. Теперь я поняла, почему меня влекло к этому мужчине. У него грубые руки, низкий голос, внушающая трепет аура — Он идеально попадал под описание того, что мне было жизненно необходимо, но от чего я открещивалась. Каждый раз, как он оказывался поблизости, меня притягивало невидимое леское обещающее острое удовольствие. Надо было только последовать за ней. Прежде я и не догадывалась, что у меня всё настолько плохо с самоконтролем. Отдельной горькой ноткой стало то, что мне не хотелось сдерживаться. По крайней мере, я знала, что ещё не перешла черту. Здесь, слава богу, нужна инициатива с обеих сторон. Николас разговаривал по телефону, когда я прошла мимо него. Его взгляд поднялся от мраморного пола к моим ногам, скользнул по ужасным шортам. Если честно, я уже жалела, что нацепила их. И, наконец, добрался до моего лица. Он посмотрел на меня так, будто я жвачка на подошве его дорогущего ботинка. Странно, как он вообще мог меня чем-то привлекать. И вот как раз тогда... Хотя мы и не сказали друг другу ни слова, я стала пытаться разрабатывать план по избавлению собственной персоны от всепоглощающего интереса к Николасу Россо. Я могла начать его игнорировать. Однако кое-что я уже попробовала. И посмотрите, куда меня это привело. На кухню, к ненужному стакану воды и мини шортам которое можно легко классифицировать как нижнее бельё. Ещё можно пойти на исповедь и помолиться о спасении души, Но с моим везением дело будет иметь печальный итог. Преподобный Мэтьюс расскажет обо всём моему отцу. Самой доступной опцией казалась попытка перенаправить эмоции на кого-то ещё. Вариант тоже не без проблем, но, по крайней мере, я бы прекратила сохнуть по жениху родной сестры. Если бы такая возможность у меня была, я бы уже давно ей воспользовалась. На меня нахлынула волна раздражения, и я выплеснула остатки воды в раковину. Просто смешно. Мне всего-то надо взять и забыть о дурацком влечении. Победа духа над телом и прочее. Легче лёгкого, правда ведь? На самом деле, я совершенно себе не доверяла. Поэтому позже, вечером, когда мы ехали к ресторану «Дон Луиджи» на ужин с семьёй Руссо, я решила задать бабушке чисто гипотетический вопрос. Сформулировать его следовало максимально расплывчато, иначе она бы моментально меня раскусила. «Бабуль», — осторожно начала я, — «Вот представь, допустим, что тебе хочется... собаку». Она наморщила нос. «Я бы ни за что не захотела собаку. У меня аллергия на шерсть». Доминик сидел между нами и страчил СМСки. «Из всех моих кузенов он был самым тихим и хмурым и курил слишком много травки, которая от него несло за километр». Бенито сидел за рулём. Кузен был в солнцезащитных очках, хотя солнце уже давно скрылось за небоскребами, и подпевал «Рокетмену» Элтона Джона. Примечание. «Рокетмен» — песня британского певца Элтона Джона. Родился в 1947 году. Композиция выпущена в 1972 году. Музыка «Элтон Джон» — Берни Топпин. Слова — Берни Топпин. Мама поправляла макияж, сидя на переднем сиденье, и жаловалась, если Бенита превышал скоростной лимит и разгонялся. Адриана, что удивительно, поехала с папой и Тони. Вероятно, отец хотел прочитать дочери лекцию о том, что ей запрещалось сделать в браке с Николасом. «Представь, что у тебя нет аллергии, и ты хочешь собаку, но она принадлежит твоему соседу». «Мы не будем заводить собаку, Елена», — сказала мама. «Каццо! Знаю!» По-итальянски оговорила только ругаясь. Я вообще редко употребляла бранные слова, за исключением примитивных «чёрт», «блин» и, возможно, «козёл». Последнее, скорее, после знакомства с Николасом. И в основном мысленно, поэтому это не считается. «У меня чисто гипотетический вопрос», — продолжала я. «А собака твоего соседа такая милая, что ты хочешь забрать пса М -м -м, себе?» «В таком случае я бы лучше кошку завела», — ответила бабуля, глядя в окно. «Хорошо». — вздохнула я. — Пусть кошка. Тебе нравится кошка-соседа. — Мы не будем заводить кошку, Елена, — сказала мама. — Боже мой, я в курсе, но говорю гипотетически. — Почему здесь воняет, как будто скон помер Бабуля нахмурилась. Я заметила, как Бенито бросил прожигающий взгляд на Доминика в зеркало заднего вида. Ему запрещено курить травку. Она затуманивала мозг замедляла рефлексы. «Папа будет в ярости, если пронюхает». «Хотя...» — бабуля подобрала невидимую пушинку с юбки. «Наверное, это твои духи, Селия. Думаю, со временем они забродили». Бенито поперхнулся. Доминик встрепенулся и потер лицо, не отвлекаясь от телефона. Я подумала, что бабушка очень часто поддевала маму исключительно ради того, чтобы рассмешить мальчишек. Мама покачала головой, вероятно, уже планируя напиться за пятерых. Она любила вино. и мыльная опера. Жаль, никто из её детей не играл в футбол. Это было бы как нельзя кстати. «А в чём вопрос-то, Елена? Ты хочешь зверушку?» Бабуля открыла сумочку, вероятно, в поисках конфет. Она хранила там только шоколадки и бумажные салфетки, которые экономно использовала не один, а несколько раз. «У Елены не будет зверушки», строго заметила мама. Бабуля поёрзала на сиденье. «Я слышала, питомцы очень помогают с депрессией», Может, тебе стоит позаботиться о психологическом здоровье дочери? У неё нет депрессии. Она хочет домашнее животное. О чём вообще ещё говорить, Селли, в самом деле?» Я отключилась от разговора, словно выкрутив ручку звука на мысленном радио и превратив голоса в белый шум. Похоже, помощи ждать неоткуда. Повсюду висели чёрно-белые фотографии старого Бронкса. Круглые столы были накрыты скатертями в красно-зелёную клетку. Вдоль одной из стен располагалась деревянная барная стойка, в которой незамедлительно направилась мама. Вдоль другой имелись кабинки со столиками, за которыми уже сидели женщины из семьи Руссо. Оригинальные светильники заливали помещение мягким светом. Такие уютные рестораны существуют только для того, чтобы клиенты могли вдоволь пообщаться друг с другом и хорошенько напиться. Однако я неуверенно застыла у двери. Я находилась в ресторане русса на чужой территории. Я чувствовала себя как рыба, вытащенная из воды. Кузены озирались по сторонам, запихнув руки в карманы, и, вероятно, разделяли это чувство. Раньше я встречала некоторых представительниц семьи русса но не ощущала себя в их присутствии достаточно комфортно, чтобы непринужденно подсесть, а уж к мужчинам за барной стойкой я бы вообще не подошла. Я заметила среди них Николаса. Его выдавал не столько рост, сколько мощная аура. Волна тепла хлынула по телу, стоило нам встретиться взглядами. Вечно он глазел на меня так, что сразу начинал оказаться, будто я неподобающе одета. Он отвернулся, продолжая разговор, и я выдохнула. «Ну, чего вы здесь топчетесь?» пробормотала бабуля, проталкиваясь мимо меня и кузенов. «Ох уж это молодёжь! Вечно печатают что-то в телефонах, вот мозги и гниют!» Её голос стих по мере того, как она удалялась по направлению к ближайшей кабинке. Дверь распахнулась, и меня обдала потоком тёплого воздуха. Адриана ворвалась в зал. Глаза сестры метали молнии. Я вытаращилась на её наряд. Она была в жёлтом платье-футболке и чёрных кедах. Милое сочетание, но ужин предполагал официальный дресс-код. Причём неважно, что этот итальянский ресторанчик выглядел совершенно не пафосным. Даже я оделась в чёрной макси в блёстках, а ведь я не виновница торжества. Лицо Адрианы выражало ярость и отчаяние в равных пропорциях. «Что случилось?» — спросила я. Она открыла рот, закрыла, затем кинулась к барной стойке и забралась на высокий стул. Мама как раз собиралась отпить вина из бокала, когда увидела Адриану. Родительница вытаращила глаза, помрачнела и покачала головой, словно решив, что у неё нет сил с этим разбираться, после чего удалилась в противоположном направлении. Я подошла к сестре, поймала взгляд молодого бармена в белой рубашке и чёрной жилетке и заказала пиво. Он лишь скептически поднял бровь, но ничего не сказал. Бенита на четыре года старше меня, и у него всегда есть запасы пива. Будучи подростком, я тайком распивала его с кузеном, зная, как влетела бы мне от мамы. и полюбила этот вкус больше, чем терпкость вина. Тогда я думала, что таков будет мой самый скандальный поступок. Ох, к сожалению, я сильно ошибалась. «Почему индюшка перешла дорогу?» — спросила я, не глядя на ещё сильнее помрачневшую сестру, которая лихо потягивала из рюмки что-то похожее на водку. Я не понимала, как она умудрилась подсесть на крепкий алкоголь, и мимоходом задумалась, а не было ли у мамы интрижки с каким-нибудь русским, В таком случае он бы очень быстро стал мёртвым русским, чтобы доказать, что она не курится, сухо ответила Адриана. Блин. Значит, этот анекдот я рассказывала. Я любила веселить сестру дурацкими шутками, когда она расстраивалась, но на сей раз, похоже, номер был дохлый. Хорошо. Я попыталась придумать что-то получше. Зачем спичкам крем для загара? Она молча глотнула водки. Чтобы не сгореть. Воскликнула я так весело, что на миг себя оглушила. Бармен хмыкнул и пододвинул мне пиво по лакированной столешнице. Зато сестра даже не моргнула. Я вздохнула. «Да ладно тебе, вон ему смешно». «Неправда. Он просто хочет с тобой переспать». Ровным тоном откликнулась она. Я вскинула брови и посмотрела на бармена, который, конечно, всё слышал. Вместо ожидаемого яростного отрицания я наткнулась на усмешку — а затем парень отошёл к другому клиенту. Сложно решить, был он самым храбрым или самым тупым человеком в зале, подкатывая к дочери Дона. Я покраснела, покачала головой, а потом поднесла бутылку к губам и сделала глоток. Пиво было холодное, освежающее и чуть горьковатое. «Хочешь рассказать мне, что тебя беспокоит? Или просто жаждешь утопить проблемы в алкоголе?» Я облокотилась на барную стойку и устроилась поудобнее, заранее зная ответ. Утопить в алкоголе. И мы выпили.